Глава пятая. Вы вблены, влюблены. Хотя завод именовался экспериментальным и весь был в поисках наиболее прогрессивного, в его бухгалтерии особых технических новшеств не наблюдалось. Работало, правда, несколько счетно-клавишных машин, а в основном выполняли и добросовестно выполняли свои привычные обязанности, испытанные в деле, немного трескучие арифмометры и еще более заслуженные деятели бухгалтерского искусства – обыкновенные конторские счеты. Не было особой надобности заводить здесь большую механизацию. Объем вычислительной работы этого не требовал. Так же, как и главный бухгалтер Андрей Семенович, который резонно считал, что не следует покупать собственную автомашину для поездок из дома на службу тому, кому и пешего хода всего-то 10 минут. Александр Маринич по праву бухгалтера расчетного отдела и недавнего выпускника Финансово-экономического института все же отвоевал себе персональный новенький арифмометр. Счеты ему полагались столь же автоматически, как и отгороженный фанерой закуток, именовавшийся кабинетом, и двухтумбовый стол с шестью выдвижными ящиками, и сейф для хранения наиболее важных и ценных документов которому из двух вычислительных устройств, арифмометру или счетам, отдать решительное предпочтение он и сам не знал. Ошибки получались на любом из них. Но счеты и по весу были легче, и обычно оказывались ближе всего под рукой. Маринич сидел и, осторожно постукивая косточками, проверял кассовый журнал, дневник. По самым строгим, хотя и не правилам, Делать это полагалось, сопоставляя итоги с остатками наличных денег, которые он тоже должен был лично пересчитывать в присутствии кассирши. Но кто же работает строго по правилам, тем более когда правила содержат в себе оттенок определенного недоверия к должности человека, а личность этого человека не вызывает ни малейших сомнений. И Маринич постепенно отступил вообще от всяких правил, стал принимать дневники от Лики Пахомовой, лишь когда она сама находила нужным эти дневники ему принести, обычно исписав с обеих сторон отрывной лист. Это случалось никак не чаще одного раза в неделю, а остатки кассовой наличности Маринич ходил снимать только в конце месяца. И то не брал в руки денежные купюры и звонкую монету, а просто заглядывал в распахнутый несгораемый шкаф, спрашивал «Ну, все сходится?» Лика подтверждала, что все сходится, и Александр расписывался в кассовом журнале. Выше всего на свете он ставил доверие к человеку, особенно к такому, как Лика Пахомова. лики Пахомовой шел 22 год, но в трудовой книжке было заполнено уже четыре страницы. Доставщица телеграмм, билетерша в кино, контролер на станциях метро, кондуктор на загородных автобусных линиях все увольнения по собственному желанию. Другие графы в ее анкете при поступлении на работу в бухгалтерию экспериментального завода выглядели так. Образование незаконченное среднее. В партии и в комсомоле не состоит. Под судом и следствием не была. По семейному положению незамужняя. Домашний адрес деревянно-слободской переулок 33, квартира 1. Телефона нет. На фотографии приклеенные к личному листку, выделялись глаза узкого, как бы монгольского разреза, и еще губы, сложенные печально. Во всем остальном это было совершенно обыкновенное девичье, немного сухощавое лицо с обыкновенной гладкой прической и маленькими сережками в ушах. Двойная, свисающая низко искусственных янтарных бус делала ее лицо еще более вытянутым. Из автобиографии уместившиеся на одной стороне бумажного листа и написанные к чести лики без существенных грамматических ошибок, можно было еще узнать, что живет она вместе с отцом Петром Неконорычем, матерью Верой Захаровной и тринадцатилетней сестрой Евдокией. Отец – пенсионер, мать – домохозяйка. Сестра в школе не учится, по болезни. Почти к каждому из этих пунктов анкеты и автобиографии следовало бы сделать некоторые совершенно необходимые примечания. Или хотя бы одно на все пункты сразу, но главное. Похомов, Пётр Неконорыч — закоренелый пьяница, алкоголик. Оттого он и пенсионер, инвалид второй группы, в возрасте только 52 лет. Пенсию ему по нескольку раз назначали и вновь снимали. И все же чудом каким-то в конце концов оставили, пожалели семью исключительно. Оттого и улики образование незаконченное среднее, оттого и в комсомоле она не состоит, и не замужняя. Хорошо еще хоть под судом и следствием не была, а могла бы оказаться. Отец упорно заставлял ее пойти на такую работу, где через Ликины руки проходили бы деньги. Не будь дурой, что-нибудь и прилипнет. Но Лика боялась этого, предпочитала как раз не иметь никакого дела с деньгами Меняла же она так часто место работы, единственно потому, что сестренка Дуся появилась на свет у родиком горбатая, косоглазая, с сердечной недостаточностью и восемь-девять месяцев в году лежала прикованной к постели. А мать временами совсем не могла за ней ухаживать. Лежала сама, до полусмерти избитая мужем. Петр Никонорыч был не просто пьяница, а буйный, хулиганствующий пьяница. Опять-таки по этой же причине и жили они в дряхлом деревянном доме, неизвестно в какие сроки, предназначенном к сносу. А пока густо набитым клопами и черными тараканами, бороться с которыми можно было бы только сообща, но дружбы в их доме как раз и не было. К тому же почти все остальные жильцы состояли в близких уже очередях на получение новых благоустроенных квартир. Петр Неконорыч в очередниках вообще не значился. Райсовет ему отказал. Да его, собственно, и не интересовали новые дома. Он привык к своей двери и к своему порогу, к своим стенам с клопами и тараканами, привык к прошитому шпагатам ватному матрацу. Пенсию, разумеется, Петр Неконорыч всю начисто пропивал. Брал контрибуцию с из жены которая прирабатывала дома, сидя у постели Дуси, вязанием шерстяных кофточек и детских гарусных шапочек, незаконно сбываемых потом из-под полы. Не хватало и этого. Он шел в пригородные поезда, вихляя кривыми ногами, тащился по вагонам и собирал довольно приличный медный урожай. Алика носила одну и ту же кофту, связанную матерью. Носила до тех пор, пока эта кофточка не расползалась совершенно. Зимняя пальтишка служила ей уже пятый год и была узким, тесным, коротким в рукавах. Вот это все было за рамками Ликиной анкеты и автобиографии и, может быть, отражалось только в печально сложенных губах на маленькой фотографической карточке, приклеенной к анкете. На завод устроиться ей помог Александр. Ехал как-то поздним загородным автобусом, почти пустым, и разговорился с кондукторшей. Немножечко дерзкой вначале, и в то же время с каким-то очень усталым, отмеченным тяжелыми заботами лицом. «Сестренка больная, постельная, ухаживать некому. С завтрашнего дня увольняюсь. А когда я куда поступлю потом?» Доверительно ответила на вопрос Александра, чем она так озабочена. И Александр с такой же доверительностью дал ей служебный свой телефон и обещал поговорить с начальством насчет работы, когда в этом будет нужда. Лика сказала, что ей хотелось бы устроиться, наконец, на постоянное место и в тепло. Она очень боится простуды. Позвонила Лика уже через две недели. Объяснила, что сестре немножко полегчало, что мама теперь и одна управится с нею, и что сама она... Готова бы выйти на работу хоть сейчас. Очень трудно без заработка. Потом они встретились несколько раз. И Лика ничего не скрыла от Александра, рассказала ему про всю свою горькую долю. Маринич вскипел. Тут же отправился к ним на квартиру. Застал Ликиного отца в сравнительно трезвом еще состоянии и припугнул его всем, что только пришло в голову. И милиции, и прокурором и судом, и высылкой из Москвы. Наконец, видя, что для пьянчушки эти грозные слова и понятия «звук пустой», что пуган этим он уже, наверное, десятки раз и бестолку. Александр мрачно, чеканя каждый слог, объявил ему. «Или займусь вами лично я». Категоричность заявления Маринича произвела впечатление. Петр Неконорыч вдруг весь подобрался. «Так я... А я что же... Ну, не будем больше, если так». И кто знает, может быть, именно тогда впервые, со всей отчетливостью, шевельнулась у Александра мысль посвятить свою жизнь борьбе за справедливость, борьбе против всяческого негодяйства, а после, по-герценовски, вместе с Владимиром Мухолатовым, присягнуть в этом перед лицом Москвы. Главбух Андрей Семенович долго чесал в затылке, не зная, что ответить на настойчивые просьбы Александра. Кандидатура-то предлагается с очень уж малым весом, опыта счетной работы совсем никакого нет. Но он был человек с добрым сердцем и все-таки согласился взять Лику. Картотечицы с месячным испытательным сроком. Выдержала она этот срок хорошо, а потом, когда штатная кассирша ушла в декретный отпуск, Александр убедил главбуха временно перевести на эту должность Лику. Работая кондуктором автобуса, она ведь уже имела дело с деньгами. И все же, хотя четыре-пять месяцев станет получать зарплату побольше, для нее это очень существенно. Лика оправдала и новое назначение. Маринич гордился. Сейчас она сидела напротив Маринича и вдохновенно наблюдала, как он передвигает косточки счетов по медным проволокам. Следила не столько за косточками, сколько за движениями пальцев Александра. Он это чувствовал и оттого еще больше терял уверенность в правильности своих подсчетов. Когда его итоги не совпадали с выведенными в кассовом дневнике рукой Лики, Александр все равно сбрасывал косточки и вполголоса говорил «Правильно». Он знал, Лика не ошибется, Лика не подведет. Был последний день месяца и полагалось обревизовать кассу. По книге остаток наличности значился совсем небольшой. На последний день месяца, чтобы не портить качество баланса и не объясняться перед Госбанком, старались не иметь в кассе значительных сумм. И за этим по собственной инициативе тоже следила Лика. К концу месяца она принимала подписанные чеки с осторожностью. Расспрашивала Александра, а успеем истратить наличные? И если это не удавалось сделать, брала от него распоряжение и тут же сдавала лишние деньги в банк. Такой дотошностью, несмотря на свой большой стаж, не обладала ушедшая в декрет кассирша, и Маринич уже несколько раз намекал главбуху Андрею Семеновичу, что не худо было бы Пахомову вообще оставить на этой должности, а ту кассиршу потом перевести на картотеку. «Семь рублей шестнадцать копеек. Молодец, слика похвалил Маринич девушку, завершая подсчеты. Опять красивый будет у нас по этому счету баланс. Так бы и по всем позициям. Подотчетники мучают, тянут, вздохнула Лика. Она знала и это. А кассу, Саша, пойдете снимать? Он отказался. Зачем же? Какие-то там пустяки в семь рублей. И вообще, он полностью ей доверяет. Взяла вторучку и расчеркнулся в журнале. Но Лика все равно не уходила. Сидела и смотрела, как Александр взялся за какую-то другую работу, как снова забегала его рука над счетами, перебрасывая желтенькие косточки. Ей почему-то очень нравилось глядеть на руки Маринича. «Можно?» Вошел Власенков, один из младших сотрудников лаборатории, который заведовал Мухалатов. Он ездил в Ленинград добывать какие-то особенные приборы. На его командировочном удостоверении размашистым почерком Мухалатова было написано — Задание выполнено. Прошу командировку продлить. И ниже резолюция фендотова Командировка продлена до 29 мая. На ловца и зверь бежит. Явился подотчетник. Очень хорошо. Вовремя. Александр повертел командировочное удостоверение, железнодорожные билеты, счет гостиницы, пришитые нитками к заполненному бланку авансового отчета. Все в полном порядке спасибо товарищ лосенков сказал он и принялся тут же проверять правильность расчетов по начислению суточных и квартирных да вы садитесь понравился ленинград хороший город а чего это вам к шести дням еще шесть дней добавили город хороший да посмотреть на него и за двенадцать дней было некогда носился как черт из конца вкон ломал рогатки давил из бюрократов цикорию и сдержался. Такси, ресторан. За гостиницу платил в сутки по три рубля. А вы только по рубля восемьдесят две принимаете. Грабеж это все-таки, товарищ бухгалтера, — сердито сказал Волосенков. И крупные толстые губы у него презрительно перекосились. Теперь на полмесяца по существу остался я без зарплаты. Вам-то что? дебет кредит, будь здоров. Ничего не поделаешь. Норма такая же, как и для всех. Это не от нас. Это от Министерства финансов зависит. Не обращая внимания на грубый тон Власенкова и как бы извиняясь перед ним, сказал Маринич. Он уже привык, что чуть ли не каждый подотчетник, возвращаясь из командировки, ругает его самыми злыми словами. И все за неполную оплату гостиниц, за неоплату постельного белья в мягком вагоне, комиссионных при покупке билета в кассах городских станций. А действительно, почему это так? Почему, если разрешен проезд в мягком вагоне, человек должен спать в нем без простынь и без одеяла? Почему этот человек должен покупать билет на вокзале за несколько часов до отхода поезда, рискуя вообще не попасть на него? Или плати? Плати свои денежки!» «Законники!» — между тем продолжал издеваться Власенков. «Вас бы самих погонять по командировкам!» У Маринича зачесался язык ответить Власенкову такой же грубостью, но он все же сдержал себя. Нет ничего более унизительного, как ввязываться в перебранки с горлопанами. Никакой логикой их все равно не убедишь, а тем более не перекричишь. Есть у них еще и такой испытанный прием — вдруг остановиться и убивающе тихим голосом строго спросить. — Да вы что это на меня орете? Хулиган! — Ну и как на это ответишь? Маринич стиснул зубы. Ладно, пусть, пусть изливается. А он, бухгалтер, обязан делать то, что по службе ему делать положено. Уже не чувствуя прежнего расположения к Власенкову, он молча закончил проверку и также молча выписал ордер. Вот, возьмите, у вас перерасход 23 рубля 42 копейки, но я выписал этот ордер завтрашним числом. Сегодня у нас в кассе нет такой суммы. Власенков сострадательно покачал головой, сказал убивающе тихо. «Интересно, и за что вы только зарплату получаете?» Лика вдруг оскалила зубки, словно собираясь укусить Власенкова, и выдохнула со свирепостью, которая обзавелась, работая кондуктором автобуса на трудных линиях. «Вот хам!» Маринич протестующе поднял руку. Власенков с угрозой повернулся к девушке. Но в этот момент взгляд Маринича нечаянно упал на документы, приложенные к авансному счету. И в какой-то игре света он явственно различил, что счет на оплату гостиницы очень ловко подчищен, поправлены цифры, сумма прописью, и вместо «23 мая» подведено из стройки девятка», «29 мая». В сравнительно короткой еще бухгалтерской практике иметь дело с подложными документами – ничего не приходилось. Он густо покраснел, не веря даже сам себе, своим глазам, и не зная, как ему поступить. — Слушайте, товарищ Волосенков, — сказал в растерянности, — верните-ка ордер, тут у вас... — Что у меня? — голос Волосенкова зазвенел металлически. — Подчистка. Вот. Волосенков как-то расслабленно уронил толстую нижнюю губу. Но тут же овладел собой, потянулся к отчету. Но Маринич успел придавить бумаги своей рукой. Теперь он был уже уверен. «Подделка», — сказал он тверже, — «вы подделали счет гостиницы и выехали из Ленинграда не двадцать девятого, а двадцать третьего, а продление командировки получили обманом». «Ах, вот как!» И без того широкий в плечах крупный Власенков стал словно бы еще крупнее. Вдруг перешел на «ты». «Как точно ты все это знаешь!» «Ты ездил вместе со мной?» «Я вижу». «Дубина!» Он снова сделал попытку завладеть документами. И безуспешно. У него в горле клокотала злость. «Дубина! Да ты посмотри не... а глазами на компостер билета. Увидишь, когда я приехал. Счет. В гостинице его не захотели переписывать. За оскорбление я тебе еще и к ответственности привлеку. Ну-ка, дай документы. Ну?» — Покажу их Мухолатову, Финдотову. — Я сам покажу, кому надо. Теперь уже совершенно твердо сказал Маринич. И сразу же опять заколебался, рассматривая железнодорожный билет. — Компостер, 29 -е. Вот то-то же! — удовлетворенно проговорил Власенков и несколько притушил металл в голосе. — Поосторожнее надо быть на поворотах. — Так а билеты что? — Пойдите на вокзал к поезду. — У приезжающих сколько хотите ненужных имбилетов выпросить можно, — вмешалась Лика. И снова зло оскалило зубки, словно собираясь куснуть Власенкова. Тот неожиданно расхохотался. Никакого металла в голосе у него уже не было, — заговорил, как бы посмеиваясь над собой. — Вот черт! Выходит, я поддурил Финдотова, Мухолатова, а сам эти шесть дней провалялся на постели дома, в Москве? — Хитер мужик я, оказывается! и махнул брезгливо рукой. «Да ну вас к лешему! Да не платите хоть и вовсе ничего! Переживу! Пользуйтесь! Пользуйтесь!» Он швырнул ордер на стол. И тут же, пользуясь замешательством Маринича, очень ловко выхватил из-под руки у него авансовый отчет. Быстро-быстро изорвал вместе с документами в мелкие клочки и засунул их в карман пиджака. «Вот так! Не платить!» «Как не платить уже и совсем ничего? Подавитесь, черт с вами!» И грозно зашагал к двери, прямо и гордо неся голову. Лика вслед ему зашипела. «Ну и гусь!» «Гуси подделкой документов не занимаются», — сказал Маринич. «Лика, не обижайте гусей?» «За двадцатку и на такую подлость пошел!» «Саша, а теперь, раз он отчет не отдал, так с него ведь и аванс взыскивать надо!» «Дурак!» Погорел на свои кровные полсотни. Он погорел больше, чем на полсотни. За подделку документов он будет отвечать в уголовном порядке. «Вы не простите ему?» — уже немного испуганно спросила Лика. «Не прощу». «Не могу простить», — твердо сказал Александр. Обещание, данное перед лицом Москвы, обязывало к этому. Руки его подрагивали от волнения. Так неожиданно разыгралась эта безобразная история». На душе было невыносимо противно. Оказывается, поймать на маленьком, грязном деле подлеца радость совсем небольшая. Черт! И нужна же была этому Власенкову какая-то несчастная двадцатка. Занятый одной этой мыслью, Александр достал из сейфа, стоящего у него за спиной, готовый подписанный чек и отдал Лике, сделав пометку на обложке чековой книжки. «Завтра получишь две тысячи...» тут отпускные Дроздову и Петровскому, а еще оплатишь вот эту ведомость на выдачу премиальных. Он рассеянно простучал ее на счетах раз и другой и вывел под жирной чертой итог ведомости — 1171 рубль. Повторил его прописью. Лика взяла документы. Ушла с явной неохотой, словно бы ожидая, что Маринич ее остановит, вернет, и можно будет с ними еще поговорить. Вскоре зазвонил внутренний телефон. Маринич снял трубку. Услышал немного ленивый голос Мухолатова. «Сашка, слушай, ну что ты там к Волосенкову придрался? Ведь все было правильно оформлено, а по существу и тем более правильно!» «Ого! Да у него подлог! Подделка!» — закричал Александр. «И порядок требует!» «А это порядок?» — с той же ленивой тягучестью перебил мухалатов «Это порядок?» «Когда человек по служебной необходимости вынужден по Ленинграду из конца в конец гонять на такси, а ты ему фигу?» «Ему суточные. А ты прокормись на эти суточные. Он платит за номер в гостинице, трешку, а ты ему рубль восемьдесят. Это порядок?» «Но так по норме, для всех. Слушай, ну что ты, равняешь Волосенкова, скажем, с Финдотовым? Норма для всех. А зарплата его и зарплата Финдотова?» У мужика семья, надо же понимать. Потом, если бы это, скажем, приписка за невыполненную работу, я согласен, это обман. А здесь совершенно законное и честное возмещение того, что человеком в действительности израсходовано. Законное — это уголовщина. Володя, я тебя не понимаю, ты смеешься или... От волнения у Александра перехватывало в горле. Он запинался. «Ведь ты же сам...» Ты сам на Ленинских горах, ты помнишь? Говорил, обещал, бороться со всякими гадами. «Да ты хоть гадом, Власенкова, не называй!» мухалатов заговорил басом. «Гадов действительно давить надо, и я их буду давить. А создавать на честных людей уголовные дела — это как раз на пользу гадам. Честные люди подделкой документов не занимаются». «Вот заладил. Но виноват мужик». С тобой заранее не посоветовался, как лучше сделать. Так подскажи ему, найди свой способ компенсации. На то ты и бухгалтер, а ты уже с места в карьер. Подлог, уголовщина, караул, ограбили государство. Может, еще в прокуратуру сообщить догадки хватит? Обязательно. Трубка отозвалась частыми короткими гудками. До самого конца рабочего дня Маринич уже не мог сосредоточиться. Писал и делал драматические ошибки. Считал, получалось все время разные итоги. Брался за рифмометр и умножал вместо деления. Пробовал сам вызывать по телефону Мухалатова. Надо же до конца по-дружески с ним объясниться. Владимир не отвечал. Заглянул в кабинет к главбуху, и Андрея Семеновича на месте не было. Надо ли сразу же готовить бумагу в прокуратуру? Или, может быть, пока только докладную Финдотову? или просто рассказать обо всем секретарю, партбюро, Власенков беспартийный. С кем бы посоветоваться? В ушах еще звучал возмущенный голос Владимира. Вообще-то он умница, и в его словах доля истины есть. Власенков собственных денег, конечно, израсходовал больше, чем полагается ему получить по нормам. Но ведь нельзя же подделывать документы. И не он один, все командированные получают по этим нормам. Если верить Мухолатову, Волосенков порядочен в высшей степени. А вдруг это действительно лишь необдуманно глупый поступок честного человека? А поднять сразу шум, значит неизбежно испортить ему биографию. С кем попало начинать разговор об этой истории никак нельзя. Да, вот загадана загадка. Спросить бы совета у матери. Она вдумчивая, рассудительная и справедливая. Но сегодня она на дежурстве в больнице и домой не вернется даже к началу завтрашнего рабочего дня. Можно ли отложить это дело? Или следует ковать железо, пока горячо? Так ничего и не решив, Александр просидел до конца занятий в конторе. У проходной он встретился с Ликой. Это повторялось давно уже, каждый день. Похоже было, что девушка нарочно здесь его поджидает. И хотя на дню они видели друг друга по многу раз, Лика всегда встречала Александра широкой улыбкой. «Вы домой, Саша?» — спросила она. И тут же отвела взгляд в сторону, прикусила губу. Иначе как погасить улыбку? «Вообще домой. Но сперва надо зайти в столовую, пообедать. Мама сегодня на дежурстве. Хочешь составить компанию?» «Хочу», — немедленно сказала Лика. И снова принялась гасить улыбку. Ни разу еще Маринич не приглашал ее пообедать вместе с ним. В столовой они уселись в уголок, И два места остались пока еще как нарочно не занятыми. Официантка не спешила подойти. Лика уперлась локотками в стол, положила подбородок на раскрытые ладони и стала молча смотреть на руки Александра. Он это заметил, и ему сделалось как-то неловко, не по себе. Руки у него как руки, и что она всегда находит в них интересного? А Лика сидела, чуть раскачиваясь из стороны в сторону щурила и без того узкие глаза с подкрашенными ресничками, и все улыбалась. Теперь уже совсем не Александру, самой себе, какому-то своему, известному только ей одной, счастью. А Мариничу вдруг вспомнилось кафе Андромеда, коктейль с пломбиром, фонарики, сумеречно горящие под потолком, саксофон, гудящий и подвывающий так, что под ложечкой становилось сладко и Римма Стрельцова, о которой он подумал с легкой завистью к Владимиру. Почему не успел или не сумел в нее влюбиться? А Римма тогда смотрела на Владимира точь-в-точь точь так, как смотрит сейчас на него Лика. Александр схватил лежащее на столе меню. — О, да сегодня блины! — закричал он. — Вот это здорово! Люблю! Закажем? Лика сидела все такая же, внутренне счастливая а ко всему остальному совсем безразличное. Александр угадывал и не мог разгадать до конца, что это значит. Понимал и не мог понять, что девушке просто очень приятно сейчас пообедать с ним за одним столом. — Ты согласна на блины, Лика? — И все, что он закажет для нее, все будет вкусно. — Лика, ты слышишь? — Блины! — повторял Александр, уже забавляясь глухотой Лики. Она вернулась на землю, сняла подбородок с распахнутых ладоней, улыбнулась, уже Александру, не себе. — Вы в блины? Влюблены, — сказала она. И слезинка зазвучала в ее голосе от обиды, что ничего-то Александр не понимает. И прорвался немного нервный смешок. От того, что нечаянно получились у нее почти стихи. Глупые стихи такие как чаще всего пишут на рекламных плакатах чтобы люди читали и улыбались но а может быть и запоминали их